сказал Винко. Он повернулся к нам, и под его грузным телом заскрипел стул. — Есть разнарядка. Три места в пехотное училище имени Склянского, одно военно-морскую медицинскую академию и персональный вызов в Баулину, военно-морское училище имени Фрунзе. У меня гулко билось сердце. Удары его отдавались в ушах, наверное, поэтому я плохо слышал. Я до сих пор плохо слышу, когда волнуюсь. Я напрягал внимание, а в голове была одна мысль. не во Владивостоке, ни в Севастополе я не буду встречать инку с цветами. Ни о чем другом я не мог думать. Я видел в окно освещенный солнцем двор, посыпанный песком, и марширующих красноармейцев. В спину к окну стоял лейтенант, командовал «Раз, два, три! Раз, два, три!» Слово «раз» он произносил громкое и отчетливо. Красноармейцы, их было восемь человек, ходили по кругу. Под команду «раз» они опускали ногу, а подсчет «два», «три» медленно ее поднимали. Я смотрел в окно и думал, не в Севастополе, не в Владивостоке, я не буду встречать Инку с цветами. «Нам осталось решить, кто из вас поедет в медицинскую академию», — сказал Войнком. «Кригер». «Ты же хотел поступить в медицинский институт. Это место как будто специально для тебя придумано», — сказал Алеша. Сашка молчал. «Изменить ничего нельзя», — спросил я. «Мотивировка», — спросил Винком. «Мы же выросли у моря», — сказал Витька. Мы уж сейчас умеем определять место в любую погоду днем и ночью, а по заливу ходим как по собственной квартире», — сказал я. «Это существенно», — сказал Винком. «Мы тоже об этом говорили». Таких морских ребят много, а военно-морских учили всего два. Одно строевое, другое инженерное. Контингента для комплектования у них всегда хватало. Еще какие мотивы? Белоснежные кителя, фуражки с крабами, золотые якоря. Отгадал? под Тяжелым лбом пытливо поблескивали глаза воинком. Отгадал? Белов. Какое-то мгновение выдерживал взгляд Винкома, потом отвернулся. — Я тоже хочу в пехотное училище. Мы же все трое с детства, — сказал Сашка. — Всю жизнь втроем не проживете, — сказал Ваньком. — Перестройка армии — дело серьезное, и относиться к ней надо серьезно. — Могу сказать по своему опыту. Не пойдет у вас служба, если на первый план ставить собственные желания. Алеша убрал с албоволосы. — Разнарядка давно получена, — сказал он. Я уговорил военкома послать письмо, чтобы ее изменить. Колесников тоже письмо подписал. Ничего не вышло. Вчера обл. военкомат подтвердил телеграмму и прежнюю разнарядку. Так что, профессора, дело кончено. Я сам собирался в военно-политическое училище. Не вышло. Завтра в 11.00 медкомиссия, потом зайдете ко мне и принесите новые заявления. Приучайтесь не опаздывать». После мрачноватой прохладной комнаты день показался особенно ярким и теплым. По существу ничего неожиданного не произошло. Никто не обещал послать нас в военно-морское училище. Мы сами вообразили, что таких морских ребят, как мы, ни в кое другое училище послать не могут. И все равно мы чувствовали себя так, будто нас в чем-то обманули. Красноармейцы больше не маршировали. Без гимнастерок, но в сапогах они прыгали в разножку через козла. Они разбегались от крыльца, и от них пахло кисловатым потом и сапожной мазью. Лейтенант стоял сбоку козла и страховал прыжки. Я смотрел ему. Сапоги с непомерно широкими голенищами, в которых ноги торчали, как палки. Пятые гимнастерка и потное немолодое лицо не произвели на меня впечатлений. Лучше было на лейтенанта не смотреть». — Чтобы тоже стать лейтенантом, мне еще предстояло три года учиться. На улице Сашка сказал. — Я же все время чувствовал, Алеша темнит. — Он старался, слышал, письмо посылал, — сказал Витька. — Да дело не в письме. Алеша боялся, что мы не согласимся пойти в пехотное училище, и ничего нам не говорил. Это политическое недоверие, — сказал я. — Я хотел высказать ему все, что о нем думаю, — сказал Сашка. «Очень хорошо, что не высказал. Незачем выяснять отношения при посторонних. Мы ему все выскажем наедине», — ответил я. «Мы ушли в порт. Девочки должны были подойти к военкомату, чтобы вместе идти на пляж, но мы не хотели с ними встречаться».